Издательство Эксмо. Джеймс Роллинс. Линия крови. Исторические заметки. В истории известно множество теорий заговоров, и мы обречены на вечные поиски определенных схем и моделей этих теорий среди хаоса, признаков невидимого кукольника, манипулирующего отдельными человеческими жизнями, целыми правительствами и путями развития человечества. Некоторые из этих тайных заговорщиков представляются нам злодеями, другие же, напротив, предстают великими благодетелями. Существование некоторых групп заговорщиков основано на исторических фактах, другие же являются лишь плодом вымысла. Но еще больше таких, где вымысел и реальность сплетаются и образуют Гордиев узел. Причем сплетаются так плотно, что отделить одно от другого невозможно, и перед нами предстает своеобразную зловатый и пестрый гобелен истории, не имеющий никакого отношения к правде. И нет, пожалуй, в истории другой организации, которая выглядела бы правдивее, нежели пользующейся дурной славой Орден Рыцарей Тамплиеров. Орден этот возник в начале XII века и состоял поначалу из девяти рыцарей, которые поклялись защищать паломников на их пути в Святую Землю и обратно. Никто тогда не знал, что столь скромное начало приведет к созданию великой организации, чье богатство и власть будут только умножаться, чье влияние распространится в Европе до такой степени, что тамплиеров начнут бояться даже папы и короли. А затем, 13 октября 1307 года, король Франции и тогдашний папа договорились распустить орден и арестовать рыцарей на том основании, что те совершили множество жестоких преступлений. После этого, с позволения сказать очищение, возникло немало легенд и мифов, искажающих истинную судьбу ордена. Особое распространение получили истории о спрятанных и потерянных тамплиерами сокровищах, о рыцарях, которые бежали от преследования и нашли убежище на берегах нового света. Бытовала даже легенда, что Орден дожил до наших дней, существует в тайне и под строжайшей охраной и обладает властью, способной перевернуть мир. Однако давайте оставим все эти спекуляции и мифологию и вернемся к тем первым девяти рыцарям, Многие понятия не имеют о том, что эти девять членов основателей ордена были связаны кровным родством и происходили из одной семьи. Имена восьмерых из них упоминаются в исторических документах, девятый же до сих пор остается загадкой и источником измышлений современных историков. Кто же был этот таинственный основатель ордена, обретшего такое могущество и славу? Почему имя последнего рыцаря никогда нигде не упоминалось, ни в хрониках, ни в документах, в отличие от имен остальных восьмерых? Ответ на эту загадку и есть начало великого приключения. Отрывки из научных заметок 21 февраля 2011 года на обложке журнала Time появился такой подзаголовок «2045. Человек года обретает бессмертие».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 Концепции, описанные в этом романе, основаны на фактах, на обширных научных исследованиях, начало которым положили еще изыскания советских ученых во времена Холодной войны. Но прежде чем вы включите первую главу, мне хотелось бы внести одну поправку в приведенные ранее смелые утверждения ученых. Они слишком консервативны в своих оценках, потому как бессмертие не только наступит в самом близком времени, оно уже существует.